Глава 2. Взрыв. Часть 1. Этот инцидент произошел спустя месяц после того, как пришло письмо. Ранний день. Как обычно, я помогал Нанохошу в ее экспериментах. Вот только в этот раз все пошло по-другому. «Если с этим магическим кругом все получится, мы сможем перейти к следующему этапу», объявила Нанохоша, продемонстрировав магический узор, который был куда крупнее всех предыдущих. Впрочем, хоть я и говорю, что размеры были куда более впечатляющими, всё равно это была площадь примерно в пол -татами. Кроме необычных для этого мира размеров, он отличался обилием тонких узоров, плотно уложенных вместе. Настоящий шедевр, который наверняка рисовался не один месяц. Длина Нанахуша это воплощение двух лет тяжёлой работы. Ничего, если я спрошу, для чего предназначен этот магический круг на этот раз. «Чтобы призвать объекты с другого мира». Телепортационной катастрофы ведь не случится опять, верно? Всё-таки именно из-за призыва Нанахоши случилась та катастрофа с телепортацией. А значит, такое может случиться и вновь, даже в случае небольшого объекта. Так я было подумал, но Нанахоша отрицательно покачала головой. Всё в порядке, не должно. По крайней мере, в теории. Могу я в таком случае услышать эту теорию? Во время всех этих экспериментов, что мы проводили прежде, я подтвердила, что чтобы призывать что-то большое и сложное, требуется куда больше магической энергии. Другими словами, магия в этом мире также подпадает под законы сохранения энергии. На этот раз мы будем призывать небольшой и простой объект. Если предположить, что энергии, затраченной во время моего призыва, оказалось достаточно, чтобы стереть с лица земли целый регион, теоретически в этот раз исчезнет только то, что находится в пределах магического круга. Ну, возможно, где-то на метр за его границами. Впрочем, хотя мне сложно представить, что такое случится, на случай, если катастрофа и правда повторится, я установила защиту внутри магического круга. Всё-таки я уже знаю, сколько магической энергии будет использовано. Закон сохранения энергии, да? Теперь ясно. А что это? Сохранение энергии... Что это? Что-то вроде закона сохранения массы? Я не настолько осведомлена об этом, чтобы объяснить человеку, который этого не знает, но если попроще, то все странные события, случающиеся в этом мире, в основном вызываются магической энергией. Та вещь, которую ты часто используешь... Каменное поле, да? Тут то же самое. Кажется, что ты внезапно получаешь что-то из воздуха, но на деле ты превращаешь свою ману в камень. Полагаю, это значит, что я ошибся в своих предположениях в прошлом. Ясно, значит закон сохранения энергии. Теперь и правда ясно. Чем больше магической энергии вкладываешь, тем больше получаешь. Растет температура пламени, вес творения магии Земли возрастает, вот что это значит. И тогда? После чего она на хуже все мне объяснила, но, честно говоря, это было слишком заумно, так что я ничего не понял. Что-то вроде, тут действует такой-то закон, поэтому влияние размеров магического круга, если применить здесь такой-то закон, то выясняется следующее. И все в таком духе. Честно, даже если в этих ее теориях где-то есть ошибки, я просто не смогу этого понять. Все, что я понял, это то, что она и полна уверенности. И раз уж она так уверена, то, полагаю, вероятность успеха весьма высока. Но даже если эксперимент провалится и меня телепортирует, надеюсь, так или иначе мне удастся вернуться домой. Если что-то сорвется и меня телепортирует куда-то, обязательно свяжись с моей семьей. Я же сказала, что тут нет ни малейшего шанса подобного. После этого обмена репликами я встал перед магическим кругом. Ну, тогда я начинаю. Прошу. Интересно, это она мне? Или это такая молитва богу? Я начал вливать ману в магический круг. Начертанные на бумаге линии налились светом. Весь узор начал излучать тусклый свет. Моя магическая сила буквально высасывалась из моей руки. Однако что-то тут было немного странно. Я чувствовал, что что-то тут неправильно. Такое чувство, что что-то мешало магическому кругу сиять в полную силу. И часть узора не светилась. Раздался негромкий шум, и внезапно мана перестала течь. Тусклый свет магического круга погас. На этом все закончилось. После чего круг больше не подавал никаких признаков реакции. Если посмотреть, бумага была повреждена. Полагаю, это значит, что его закратило и сработала та самая система безопасности. В любом случае... Это... провал. Но как? Это провал. Тихо отозвалась на нахоши. Упав на стул, она поставила локти на стол и глубоко вздохнула. Она просто молча уставилась на лист бумаги, лежавший на полу. Краска уже испарилась с листа, и все, что осталось, это лишь черновой набросок магического круга. И следы повреждений на бумаге. Она просто продолжала бездумно смотреть на это, не двигаясь. Через некоторое время она посмотрела на меня и сказала. «Спасибо за помощь. Сегодня уже... Всё нормально, можешь возвращаться». Воплощение примерно двух лет упорного труда, и всё закончилось за считанные секунды. Однако, неудача – неотъемлемая часть любых исследований. «Ну, такое случается». Но Нахуша даже не ответила. Я начинаю волноваться, не моя ли это вина? Да не, я тут ни при чем. Я ведь просто наполнял магический круг маной. Я не делал ничего другого. Покуда у вас есть запасы маны, любой в состоянии сделать это. И если что-то не срослось, это скорее вина на Нахоша, что не объяснила все как следует. Но нахоже же продолжала хранить молчание. В любом случае, похоже на сегодня это все. Ну, тогда прошу меня извинить. Я поднялся. Но прежде чем покинуть комнату для экспериментов, я посмотрел на нее еще раз. Нанахоша сидела в той же позе, что и раньше, не двигаясь. Я прошел через похожее на какой-то склад помещение, заполненное разнообразнейшими вещами, и вышел. Но пройдя несколько шагов, я остановился. Нанахоша выглядела напряженной последние несколько месяцев. Я волнуюсь, не подкосила ли ее на самом деле эта последняя неудача. Это ее поникшая поза, это молчание... Может, вместо того, чтобы размышлять о деталях следующего эксперимента, она просто впала в прострацию? Нет, даже если со стороны и могло так показаться, она сильная личность. Я уверен, она способна принять эту неудачу просто как неудачу. И только я об этом подумал... Я внезапно услышал крик из исследовательской комнаты. Одновременно я услышал звуки чего-то ломающегося, звуки чего-то отчаянного буйства... Я развернулся и поспешил обратно в лабораторию. Там стояла полубезумная нахоже с растрёпанными волосами. Она рвала книги, которые сама так бережно написала на куски и разбрасывала их. В истерике она обрушивала шкафы и их содержимое разлеталось по округе. Она сорвала маску и бросила её на землю. Как будто стараясь содрать своё лицо, она билась о кирпичную стену. Она билась в неё, пока не подскользнулась на одной из разбросанных повсюду склянок. Измазавшись содержимым этих склянок, она кое-как сумела подняться, только чтобы начать рвать на себе волосы. В панике я зашёл сзади и схватил её, пытаясь удержать. Эй, эй успокойся! Я не вернусь, я не вернусь, я не вернусь. Только и бормотала на нахуше с пустыми глазами. Все ее мышцы были напряжены, как будто она копила энергию, чтобы вновь начать бушевать в любой момент. «Я не вернусь! Я не вернусь! Я не вернусь!» Но Нахуша сопротивлялась. Она прикладывала все свои силы, отчаянно отбиваясь, пытаясь освободиться из моей хватки. Однако это были лишь силы простой старшеклассницы, ведущей замкнутый образ жизни. Слабо. Не было ни шанса, что она вырвется. Прошло не так много времени, прежде чем ее силы вышли, и она обмякла. Когда я попробовал убрать руки, она чуть не рухнула на пол. «Эй, ты в порядке?» Посмотрев ей в лицо, я интуитивно почувствовал, что ситуация опасная. Ее лицо стало чисто белым, глаза были совершенно пусты, под ними были темные круги, губы утратили свой цвет, пересохли и потрескались. Это было лицо человека, пережившего серьезнейший эмоциональный срыв. Она может даже попытаться убить себя. Я не могу справиться с этим сам, что мне делать? Кто может помочь мне в такой момент? Сильфи, это Сильфи, она точно мне как-нибудь поможет. Все верно, сегодня у нее как раз нет ночной смены. Хорошо, сегодня я вернусь домой вместе с Нанахоши. Так и сделаю. Нет, прежде стоило бы найти место, где она сможет отойти немного и успокоиться. Ты в порядке? Ты работаешь слишком усердно, знаешь ли. Отдохни хотя бы сегодня. Нанахоши так и не ответила. Я подержал ее за плечи и чуть ли не силой поднял на ноги. И вот так, тащая её с собой, я покинул лабораторию. Запереть... Нет, я позабочусь об этом позже. Думаю, сзади день или два тут ничего не случится. Наверное. И вот так мы направились туда, где должна быть сейчас Сильфи. Наша цель — аудитория, где учатся студенты пятого курса. Может, стоит попросить кого-то позвать её? Или лучше позвать самому? И пока я шёл, таща на плече на Нахош, и на нас пялились все окружающие. Тогда я ускорил темп движения. Вокруг поднялись разговоры. Мы выделяемся. Это потому, что я тащу девушку на плече? Прямо сейчас Нанахоша без своей маски. Хотелось бы не привлекать излишнего внимания, но что именно делать? «Мастер!» Услышал я знакомый голос сзади. Развернувшись, я увидел Занобу. «Мастер, что случилось?» «Заноба, Нанахоша в опасности, помоги мне!» «Это какая-то болезнь?» «Что-то вроде того...» «Тогда нам стоит отвезти ее в лазарет!» «Да, сперва мы должны пойти туда. В лазарет, верно, в лазарет. Хорошо. Мастер, давайте я понесу её. Только аккуратнее». «Конечно, давайте, тишина дано». Заноба подхватил Нанахоши на руки и понёс, как принцессу. Это была надёжная и устойчивая хватка, но Нанахоши не сопротивлялась. У неё был совершенно опустошённый вид, как будто из неё высосали душу. «С дороги!» Мы прошли прямо сквозь собравшуюся толпу под крики Занобы. Люди расступились подобно морю. Я последовал за Занобой. Часть 2 Мы прибыли в лазарет. Уложили на нахоши на одну из кроватей. Ее лицо оставалось все таким же пустым. Это было страшное лицо. Как будто тени смерти сгущаются над ним. Я уже передал все важные детали дежурющему магу исцеления. Вот только эмоциональный срыв не вылечить магией. Тут меня что-то отвлекло. Посмотрев вниз, я увидел, что Джули тянет меня за рукав. «Великий мастер, ваше лицо выглядит ужасно!» Услышав это, я коснулся своего лица. «Интересно, какое же у меня сейчас выражение?» а, нет, вероятно, я просто сам перенапрягся. Мне самому стоит немного успокоиться. Ну да, все-таки я не красавчик». Я положил руку ей на голову и погладил ее. Подумать только, я заставил волноваться даже эту маленькую девочку. «Вот». «Пожалуйста, мастер». Внезапно мне притянули чашку откуда-то сбоку. Это Заноба. «Спасибо». Приняв ее с благодарностью, я выпил содержимое. Похоже, он наполнил ее из того кувшина, что стоит в лазарете. Такое чувство, что язык совсем пересох. Похоже, я сам не заметил, как во рту пересохло. Я сел на стул и наконец-то выдохнул. Заноба встал рядом и тихо спросил. «Мастер, что случилось? Я впервые видел, чтобы вы так сильно паниковали». «А, я объяснил, что именно случилось в лаборатории. Эксперимент провалился, и Нанохоши впала в настоящее буйство. Поскольку она выглядела так, будто она может покончить с собой, если оставить её одну, я постарался помочь ей». После услышанного Заноба вновь посмотрел на Нанохоши со сложным выражением. «Предполагаю, она проводит свои исследования не потому, что ей это нравится. Верно». «Получается так». «Верно. Она не занимается этим просто так. И не потому, что ей это уж так хочется. Просто она не сможет вернуться без этого. И если что-то пошло не так, неудивительно, что всё закончилось таким вот образом». «Уже шесть лет прошло с момента телепортации, и она споткнулась на первом же шаге». «Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Почему-то я сильно устал». Заноба тоже больше ничего не сказал, мы просто тупо уставились в потолок рядом с Нанахоши. Мы ничего не можем, кроме как оставаться рядом. Часть 3. Вскоре Нанахоши закрыла глаза и задремала. Примерно в это время появилась Сильфи. Ариэля рядом не было. «Я пришла узнать об этой истории, что Руди и Заноба-кун принесли студентку в лазарет». Похоже, это уже превратилось в сплетню, что, мол, я вырубил студентку до бессознательного состояния, отнёс её в лазарет и наверняка делаю там с ней что-то ужасное. Это и правда ужасно. Почему люди так мало мне доверяют? Потому что я вроде как лидер местных хулиганов. Впрочем, я не делал ничего такого, чтобы действительно заслужить их доверие. Ну, это нормально. Я рассказал Сильфи о том, что произошло в исследовательской комнате, что важный эксперимент провалился и она нахоше взбесилась. Затем пришла в нынешнее состояние. «Вот как?» В серьезный взгляд Сильфи обратился к Нанахуши. «Поскольку может быть опасно оставлять её одну, я подумал о том, что может ей стоит провести эту ночь у нас дома?» «А не лучше оставить её спать в лазарете?» «Думаю, когда она очнётся, лучше, чтобы рядом был кто-то знакомый». «По крайней мере, в такой ситуации точно ничего хорошего не будет, если она останется одна. Она так и будет убиваться, загоняя себя всё дальше в угол. Но, нахуша молода». Похоже, она еще не выработала должной сопротивляемости подобным происшествиям. Может, до сих пор у нее и было несколько приступов похожего раздражения, однако такое чувство, что на этот раз все сильно отличается. Человеческое сердце, пережив мощное потрясение, способно само падать все глубже и глубже в эту бездну. Другими словами, все это может привести к самоубийству. Я не знаю, сколько времени ей понадобится, чтобы успокоиться. А пока я чувствую, что мы должны получше за ней присматривать. Лучше всего дать ей как следует выспаться у нас дома. Ам, а ничего, что мне придется оставить, все это тебе. Если все ограничится простым приготовлением пищи, все будет нормально. Просто подержим ее под наблюдением, пока она не успокоится. Возможно, было бы неплохо позволить ей уйти от реальности. Иногда в тяжелые времена важно просто отвести взгляд, не пытаясь навязываться. «Своего рода стратегическое отступление». «И я вовсе не собираюсь тебя изменять». «Я это и так знаю. Или есть что-то, за что ты чувствуешь себя виноватым?» «Ничего. Никакой вины за мной нет. И всё-таки, хоть я и говорю так, я приведу другую девушку в наш дом. И не просто это, а совершенно безвольную девушку, которая не станет сопротивляться». «Но, похоже, Сильфий не думает во мне сомневаться». «Это и называют полным доверием, да?» Тогда предоставлю всё тебе, Руди. В таком случае сегодня ты сразу возвращаешься домой? Да. Насчёт покупок я не смогу пойти с тобой. Ничего, если я доверю всё тебе. Можешь на меня рассчитывать. Я благодарно кивнул на этот надёжный ответ. Такова моя сильфи. Часть 4 После чего мы покинули университет и поспешили к моему дому. Заноба предложил свою помощь, чтобы донести на нахоши. Если раньше он нёс её на руках как принцессу, то теперь он несёт её на спине. Хоть Заноба сам принц, почему-то этот способ подходит ему больше. Извини, что напрягаю Заноба. Ничего, всё-таки это единственное, в чём я могу быть полезен. Заноба без особых усилий несёт безвольное тело на нахоши. Сзади семенит Джули. Если одеть Занобу в костюм глубоководного водолаза и снабдить дрелью, можно без сомнений звать его Мистер Бабблс. Чтобы проверить, я попробовал дотронуться до Джули, приподняв её в воздух. А, Великий Мастер, что такое? Так, ничего. Заноба лишь мельком посмотрел в нашу сторону. Я также и пошел дальше, неся Джули на руках. Ее тело оказалось неожиданно пухленьким. Еще год назад она была кожа до кости, но, похоже, теперь она питается как следует. Ей немного не хватает мускулов, но было бы странно ожидать чего-то выдающегося в этом плане от семилетней девочки. Джули, Заноба хорошо к тебе относится? Да, мастер дает мне много еды. Ясно, ясно. Значит, мастер хорошо тебя кормит? Мастер дает мне много вкусной еды. Прекрасно. Если подумать, я начинаю волноваться, правильно ли питается на нахуши. Когда я нес ее, она была довольно легкой. Не скажу, чтобы прям легкой, как перышко, но все равно весело маловато. Может, она и не питается как надо. Хорошая еда всегда полезна для эмоциональной стабильности. Просто поесть любимых блюд в хорошей компании, этого вполне хватает человеку, чтобы стать счастливее. Не думаю, что она нахоши часто таким занималась. Ах. Я вздохнул. Меня начинает волновать тот образ жизни, что она ведёт. Запирается одна и не ест ничего приличного. Даже не разговаривает ни с кем. Каждый день она только и делает, что рисует свои магические круги. Это не ваша вина, мастер, так что не волнуйтесь так сильно. Да, я понимаю. Похоже, Заноба понял мой вздох немного в другом значении. Он смотрит на меня с очень серьёзным видом. Похоже, куда больше он беспокоится обо мне, а не она нахоши. Ну, уверен, Заноба почти с ней не общался, так что тут ничего не поделаешь. Некоторое время мы шли храня молчание. А потом я вдруг услышал стук сердца Джули. Поскольку она ещё ребёнок, температура её тела выше моей. Она такая тёплая. Слышать это сердцебиение странно успокаивающе. В следующий раз обязательно куплю ей что-нибудь. Вскоре мы прибыли к особняку. Мы отнесли Нанахоша в комнату, что я подготовил для своих младших сестренок, и уложили на одну из кроватей. Ее глаза были открыты. Похоже, в какой-то момент она проснулась, но ее глаза были совершенно пусты. Я даже не могу понять, на что она смотрит. Совершенно мертвый взгляд. Меня уже беспокоит, а сможет ли она вообще прийти в норму. По моему мнению, хоть и с натяжкой, она все еще в порядке. Может, это и выглядит довольно пугающе, но с ней пока все в порядке. Было время, когда я сам прошел через подобное, и все же смог прийти в норму. Это как тот приступ ярости, долго такое не длится. Но пока что на всякий случай я проверил ее одежду и забрал все, что могло послужить ей оружием. У нее при себе был маленький ножик. Не думаю, что она сможет убить себя этим, но лучше все-таки пока подержу его у себя. В комнате тоже не осталось ничего потенциально опасного. Окно... Всё же второй этаж может быть немного опасно. Полагаю, стоит пока запечатать его с помощью магии земли, да? Хотя если разбить стекло на осколки, всё будет кончено. Но будем надеяться, что пока у неё просто не хватит на такое сил. Она будет в порядке? Несколько озабоченно спросил Заноба, когда я спустился вниз. Ну, Но... Хотя он и выглядит равнодушным, он всё же волнуется. Хотя у него и есть недостатки, всё-таки он хороший парень. «В любом случае, ты меня очень выручил с этим, Заноба». «Ничего, всё-таки я сам постоянно полагаюсь на вас, мастер. Не нужды об этом волноваться». Заноба ответил всё с тем же хладнокровным видом, как и всегда. «Как и ожидалось, на него всегда можно положиться». «Мастер, вы сами в порядке?» «Я? А что?» «Похоже, что вы, мастер, сами пережили немалый шок, когда тишина Дону сорвалась». «Я? Пережил шок?» Неужели и правда? Да, полагаю, что так. Нанохоша буйствовала в приступе безумия, а когда я остановил её, она превратилась в нечто вроде пустой оболочки. Наблюдая за этим от начала и до конца, я невольно вспоминаю прошлое. Хотя причины этого у Нанохоши немного отличаются от моих, это та же самая душевная агония. Я понимаю, каково ей. Если бы обстоятельства сложились немного по-другому, на её месте мог бы быть я. Пожалуй. Я вспомнил кое-что весьма болезненное из своего прошлого. Вы уверены, что не хотите поделиться? Когда я был... моложе, я тоже прошел через это. Я ничего не хотел, закрывшись в себе от всего мира. Такие чувства я просто не могу понять. Может, это и прозвучало пренебрежительно по отношению ко мне, но все же это лучше, чем притворяться, что понимаешь. Думаю, так. В любом случае, если наступит время, когда вам вновь потребуется моя сила, пожалуйста, спрашивайте. В конце концов, сила — это единственное, что у меня есть в достатке. Да, я рассчитываю на тебя. Я признателен Занобе за эту поддержку. Всё-таки он хороший парень, готовый помочь, даже если это и не имеет отношения к его куклам. После этого Заноба с Джули вернулись к себе. Поскольку мне нечем было особо заняться, я провёл время за чтением в комнате, где спала на Нахуши. Я не совсем уверен, стоит ли просто оставлять её вот так одну или нет. В моём случае мне просто действительно хотелось побыть одному. Однако Нанахоши до сих пор и так всё время была одна. Она одинока. Пока Сильфи не вернулась, я был рядом с Нанахоши.